О жадности, которая все-таки где-то сидит в душе каждого из нас. Вывернутые карпы в кисло остром соусе. Мутноватый аквариум с зеленой, как будто бы чуть зацветшей водой, а в нем стая вялых карпов, шпалерами расположившихся вокруг куска шланга, через которые в заточение нагнетается скупыми пузырями воздух. Это теперь неизменный элемент торгового интерьера любого сколько-нибудь приличного нашего супермаркета или рынка, и столь же неизменна и привычна сцена, которую мы опять и опять наблюдаем у этого аквариума. Вот продавщица, сосредоточенно прикусив губу и морщась от летящих в лицо брызг, шурует в толще аквариумных вод большим сочком. А вот добропорядочный домохозяин увлечённо руководящий охотой. Мне вон того, вон того покрупней с полосой на боку. На кой, скажите мне, чёрт, ему сдался этот покрупней? Он что за столько лет не убедился, что здоровенные чудовища каждый раз оказываются страшно жирными? и в то же время неприятно дряблыми. А кости, которыми они буквально нашпигованы, вот эти ужасные, острые, раздвоенные на концах булавки, он что, никогда их не вытаскивал из собственного языка? И не чуял, что они еще и припахивают какой-то душной тиной, чем наводят на размышления о тоннах дряни, что, наверное, годами скапливается на дне прудов, где всеядных и глупых зверей разводят? вот вечный рефлекс мне побольше побольше и руки разводит как тот рыбак шире плеч и глаза пучат и как то не рассчитав усилия тут же начинает говорить про территориальную целостность имперское величие евразийское достоинство И сразу начинает насчет автономии Косово обижаться, потому что, говорит, тогда нам Приднестровье и Крым, и уже заодно Одесскую область, которая там где-то между ними, нам побольше, еще побольше. Вот это все огромное, жирное, похучее. Да, кстати, Казахстан тоже присоедините обратно, то наше мягкое подбрюшье и с полосой на боку. Лечиться вам надо, дяденьки. Вот от жадности вам всем и лечиться. Вам, кажется, китайцы нравились своей китайскую моделью, будто бы такой рациональной и взвешенной. Ну, китайцы вы учитесь, хоть на примере тех же карпов. Китайцы своих карпов, говорят, три тысячи лет уж в пищу употребляют, и никогда размером их особенно не увлекаются. Вот, например. Не слишком крупных карпов выберем, предположим, таких, чтобы были по полкило каждый. Тогда получится как раз по целой рыбине на порцию. Тщательно почистить, выпотрошить, стараясь не раздавить желчный пузырь и отделить голову. Затем снять с хребта два филе и, вооружившись пинцетом, тщательно повыдергать из них все косточки, какие только удастся заметить или нащупать. Дальше самая ответственная операция. Надо на этих филе устроить такую насечку, чтобы получилось что-то вроде косой чешуи. Сначала уложить филе кожи вниз и сделать параллельные надрезанные из косок, примерно через каждый сантиметр на всю глубину мякоти, но так, чтобы кожу ни в коем случае не пропороть. Причем лезвие ножа тут надо наклонить под острым углом к поверхности стола. Затем повернуть доску с рыбой и нанести вторую серию надрезов поперек первой с таким же сантиметровым шагом, но только нож держать уже, как обычно, перпендикулярно доске. Вот эти взлохмаченные филе тщательно обвалять в обыкновенном крахмале лучше рисовым, но и картофельный сойдет. В восточных кухнях он традиционно довольно часто используется в таких вот панировочных целях, предварительно чуть его подсолив а потом приподнять за хвостик, встряхнуть, да еще пальцем провести поверх разрезов, чтобы чешуя растопырилась и крахмал проник во все щели и надрезы до самой шкурки. Тут рыбу можно пока отложить в сторонку и заняться соусом. Возьмем несколько некрупных спелых помидоров из расчета по одному на каждую рыбину. Очистим, ну все как обычно, надрезать крест-накрест, опустить на минуту в миску с кипятком, потом переложить в ледяную воду, кожица слезет легко. Нарубим мелкими кубиками, протушим, помешивая в неглубоком сотейнике с парой ложек хорошего подсолнечного или даже лучше кунжутного масла без запаха. Добавим нарубленный в мелкую крошку кусочек имбирного корня, нарезанный тоненькими колечками, жгучий красный перчик, вольем пару ложек густого соевого соуса и столько же рыбного вьетнамского нокмам, тайский нампла, тоже отлично подойдет, сок от половины лимона потушим на маленьком огне еще минут семь, рассыплем сверху ложку коричневого сахара, еще раз перемешаем и отставим в сторону. Теперь зовем всех к столу, рассаживаем, наливаем чего-нибудь необременительного и оставляем развлекаться какими-нибудь немудрящими закусками по сезону, убедившись, что все на своих местах, возвращаемся к плите и дальше уж действуем, не мешкая. Рыбу при необходимости еще раз припудрив крахмалом, аккуратно стараясь не нарушить цельности филе, обжарить на сильном огне до красивой красно-коричневой корочки в довольно большом количестве горячего масла. Лично мне нравится еще в этом фритюре предварительно выжарить до состояния шквара горсточку кубиков копченого свиного сала или жирной сырокопченой грудинки, но это уж так, в качестве особого изыска. Готовое филе выложить на несколько слоев бумажных полотенец, чтобы лишнее масло стекло, а потом художественно расположить на каком-нибудь парадном блюде. Радикальные перфекционисты могут обжарить до подходящего цвета еще и головы, чтобы потом изящно имитировать целую рыбу, прикладывая к ним по паре филе кожей внутрь, а растопыренной чешуей наружу. Кстати, потренировавшись немного в разделке этих карпов, Нетрудно наловчиться вынимать из них хребет так, чтобы два филе остались соединены нетронутым хвостовым плавником и кожей на спинке. Тогда они просто выворачиваются мякотью наружу и в таком виде подвергаются завершающей разделке, очистке от мелких косточек, а потом и жарке во фритюре. Пока рыба жарится, соус снова нагреть добавить пару зубчиков чеснока, нарезанных вдоль тонкими лепестками, а под самый конец разболтать в половине стакана холодной воды ложечку крахмала, влить тонкой струйкой в тот же сотейник с соусом и дождаться, пока начнет булькать крупными тяжелыми пузырями. Этой стремительно густеющей субстанцией щедро облить рыбу на блюде, посыпать сверху нарезанным очень мелко молодым зеленым луком и кинзою и выносить. Ну, в смысле, наоборот, вносить, смотря с чьей точки зрения этот процесс описывается. Только жадничать сильно не надо, ладно? О ханжестве, которого мы ни за что не потерпим за нашим столом. Котлеты из индейки. «Да, я все понимаю про символ гастрономической пошлости. Я слышал, что это мещанство. Помню, что это такой же неизбежный реквизит для любой постановки пьесы Маяковского «Клоп», как и Бюстгальтер на меху. Читал, что служащие Ильфа Петровского Геркулеса поедали их холодными в коридорах своего учреждения, предварительно обнюхивая на прощание каждый кусок. Я в курсе, да». Но все эти ненужные сведения меня не смутят и не остановят. Дело в том, что кроме всего этого я знаю и другое. Что бывает, когда позвонишь хорошему приятелю, имевшему уже случай у тебя ужинать не раз и не два, а, следовательно, имеющему некоторое представление о твоих гастрономических манерах и обыкновениях, и поставишь перед ним вопрос прямо вас сегодня на котлеты ждать? придут они на котлеты. Придут. Еще бы они не пришли. Они же придерживаются в гастрономическом смысле не менее строгих моральных принципов, что и мы. Они люди твердых правил и устоявшихся убеждений. Их система жизненных ценностей предполагает, что в свежеслепленной, Равномерно зарумяненной в кипящем масле, аккуратно прожаренной до прозрачного сока котлете нет ни грамма пошлости, зато есть какое-то безмерное и безобразное ханжество, наоборот, в разговорах о том, что эта еда недостаточно изысканная и не вполне аристократична. Да, это чистое ханжество, стесняться котлеты, как низкого простонародного жанра, а ханжей мы не любим, мы им не доверяем и не сочувствуем, более того, мы их не кормим совсем ничем. Зато всем остальным, кто вместе с нами осудит ханжу и лицемера, мы готовы открыть несложные, но глубокие истины котлетного мастерства». Во-первых, что правильная котлета должна быть изготовлена собственными руками от начала до конца, то есть использование готового покупного фарша неизвестного состава и происхождения – это профанация. Во-вторых, что правильная котлета получается из подобранной со смыслом и пониманием смеси нескольких разных сортов мяса – постной говядины и жирной свинины, например, или телятины с курятиной. В-третьих, что правильная котлета опровергает расхожее суждение, будто хлеб в котлетный фарш пихают только в дешевых столовках. Это глупейший предрассудок, вымоченный в воде или молоке хлебный мякиш, либо, как вариант из некоторых интересных рецептов, картофельное пюре, совершенно обязательный тут ингредиент, в разумной, конечно, пропорции» но ну и в-четвертых, правильная котлета должна иметь правильный же размер. Не надо уж пытаться воспроизвести монументальный общепитовский шницель рубленый. Воспитанный человек должен иметь возможность съесть свою котлету в три, максимум в четыре деликатных укуса. Вот и вся теория. Перейдем к практическим занятиям. Выберем в качестве основы на сей раз не говядины кусок и не свинины, а, к примеру, хорошую индюшинную ногу. Приложим к ней для нежности комплект грудок от одной крупной курицы. Правила смеси нарушать и тут не стоит. Когда исходное сырье будет освобождено от кожи лишнего жира и костей, а инда нога еще и от жестких сухожилий, останется чистого мяса грамм девятьсот. Нарежем его продолговатыми брусочками, чтобы удобно было загружать в жарло мясорубки. На это количество мяса возьмем четыре толстых в 2 пальца ломтика белого хлеба от стандартного батона, срезав с них корки, и зальем неполным стаканом молока. Пока хлеб пропитывается, очистим и разрежем на осьмушки крупную белую луковицу и пяток зубчиков чеснока. Теперь все пропустим через мясорубку, перемежая куски индюшатины и курятины. Хлеб при этом лучше немного отжимать в кулаке. Оставшимся молоком очень удобно в последний момент регулировать густоту уже замешанного фарша, доливая понемногу, если покажется, что получилось густовато. Перемешаем фарш в первый раз. Выпустим туда пару свежих яиц, сдобрим свежемолотым черным перцем и, может быть, мускатным орехом. Достаточно раз пять-шесть провести им по мелкой терке, держа ее над фаршем. Добавим полную чайную ложку мелкой соли. Вот, собственно, и все. Дальше надо месить, прямо вот так, руками, как тесто, вроде бы слегка взбивая. Кольца, если вы их носите, не забудьте снять заранее, а то потом замучаетесь оттирать. «Ну и часы, замечу, тоже. Так, вымесили? Равномерно получилось? Розово? Гладко? Хорошо. Понюхайте. Должно хорошо пахнуть. Попробуйте просто вот так, в сырую, не стесняйтесь. Небось, не отравитесь, сами же мешали из свежайшего сырья. Должно быть вкусно. Должно захотеться съесть этот фарш сейчас же» как какой-нибудь модный стейк-тартар. Соли и перцу должно быть в самый раз. Ладно, похоже, пока все в порядке. Остался последний штрих. Прополощем в холодной воде большой пучок петрушки, не какой-нибудь кучерявой, салатной, а обыкновенной плоской. Тщательно стряхнем с нее воду, Затем аккуратно оберем со стебельков листочки, эту зелень довольно мелко нарубим ножом и замешаем опять-таки тщательно до полной равномерности получающегося тона фарш. Вот теперь накроем миску пленкой и в холодильник на нижнюю полку. Часок пускай фарш выстоится, пропитается своими собственными запахами, тогда можно лепить и жарить». Собственно, при минимальном навыке эти два процесса естественным образом сливаются в один. Тут главное правильно обустроить рабочее место. Разогреем большую сковородку с толстым дном, в идеале чугунную, на правой ближней конфорке плиты. Нальем на дно ее щедрую порцию подсолнечного масла без запаха. А через некоторое время выложим туда еще хороший кусок сливочного. Правее плиты установим миску с холодной водой, а еще дальше справа миску с фаршем, чтобы получилось что-то вроде конвейера. Как в сковороде зашипит и запенится, выставим огонь на средний и поехали. Техника такая. Правой рукой зачерпываем полную с горкой столовую ложку фарша и выкладываем ее в левую, которую успели смочить водой в миске. Легко в два движения формируем этой левой рукой что-то вроде шарика и выкладываем в кипящее масло. Если перекосилась на бок, можно прямо так пальцем и поправить. Идеально правильная геометрия тут совершенно ни к чему». Обратите внимание, ни в чем не валяем и не панируем. Ни муки вам тут лишней, ни сухарей. Короче говоря, на хорошую большую сковородку должно помещаться штук 12 средних котлетин. Тут важно, чтобы между собой не слипались При нормальной координации движений и правильной ловкости рук, пока вы выложите последнюю, первую как раз уже будет почти пора переворачивать. В общей сложности на одной стороне им положено жариться минуты четыре, не больше. Если вы не пожадничали с маслом, и оно было достаточно разогрето, ничего не развалится, и не пригорит. В нужный момент котлета сама отстанет от дна сковородки, и вы легко ее перевернете. Еще четыре минуты на другой стороне, теперь чуть убавим огонь, прикроем на пару минут крышкой. ап — Вынимаем. Лучше всего в какую-нибудь толстую фаянсовую супницу с крышкой. В ней готовые котлеты отлично настоятся, пока вы дожариваете вторую, а там, глядишь, может, и третью порцию. — В этой супнице мы и понесем их нежных и трогательных к людям. Прежде чем поставить на стол, вежливо у людей поинтересуемся, нет ли, дескать, тут пошляков, ханжей лицемерных выпендрежников, а о душевном тепле, которое так дорого нам в начале долгой зимы. Красная капуста в вине. Долгая зима приходит к нам не по календарю. Долгая зима наступает у нас в тот день, когда люди смирятся с неизбежностью ее возвращения. И говорят друг другу, ну что же ты хочешь, ты вообще как думал-то? Ну да, говорят они, ясно же, что это не могло не повториться больше ни разу. Значит, переживем и еще одну зиму. Жалко, конечно, времени опять все промерзнет на дикую глубину до самых корней, потом половину лет будет оттаивать на следующее лето будет ведь длинным, правда. Нам же хватит следующего лета. Мне иногда вообще кажется, что следующее лето, оно, наконец, уже насовсем. Оно тоже будет не насовсем, ты же знаешь. ну вот как раз теперь, в начале зимы, мы вспоминаем, что люди для трудных дней когда долгая зима опять начинается, придумали такие вот особенные ритуалы общения. Хотите, назовем их обычаями, которые помогают людям согреть друг друга. Эти обычаи и обыкновения бывают очень непохожи у разных народов, у разных племен, у разных компаний и у разных семей тоже, но иногда бывает, как у нас. Люди любят сесть в круг за столом под низкой красноватой лампой поставить в центр здоровенную сковороду чего-нибудь шипящего и испускающего пар, пряный, горячий, пробирающий чем-то знакомым аж до мурашек на затылке, и вот так, зачерпывая прямо со сковороды, каждой своей ложкой, или, может быть, если воспитание так уж требует, перекладывая сначала в просторные глиняные тарелки, отогреваться вместе. Никто не скажет наверняка, чем именно они согреваются. Разговором ли, который ведут, наконец, уже никуда не торопясь, водкой ли, которую против обыкновения греют, обхватив всей ладонью низкую стопку толстого граненого стекла или общей своей трапезы, это такое очень важное изобретение человечества, особенная пища, предназначенная для уставших и промерзших людей» а также для тех, кто знает, что зима только начинается, и холод теперь только еще приходит. С 700-граммового, скажем, ломтя сырокопченой свиной грудинки снять шкурку и срезать верхний слой сала примерно в сантиметр толщиной, нарезать это сало небольшими кубиками и вытопить в большой глубокой сковороде с толстым дном или в чугунной гусятнице. Шкварки, которые там получатся, аккуратно вынуть, красиво расположить на ломтике черного хлеба и закусить ими первую рюмку водки, потому что самое время позволить ее себе за этой нашей методичной работой. Проглотив, выдохнув и обменявшись с товарищем несколькими вескими фразами о тех, кто эту зиму накликал и кто проспал еще тогда, поздним летом ее приближение продолжать... Добавить в гусятницу еще порядочный кусок сливочного масла, мелко на мелко накрошить две крупных луковицы и, часто помешивая, дать им дойти в этом вот растопленном сале с маслом на умеренном огне до мягкости и чуть золотистой полупрозрачности пока жарится лук, освободить от верхних листов сухих или поврежденных качан красной капусты, плотный, тяжелый, как пушечное ядро, калибром, что называется, чуть поменьше вашей головы. Удалить толстые жесткие ребра, выпирающие на поверхность, разделить на четвертины, вырезать кочерыжку и настрогать в поперечном направлении ломтиками не толще, чем в полсантиметра». «Можно, конечно, воспользоваться и шинковкой, но лучше все-таки действовать просто ножом. Эти ломтики надо потом, переложив в какую-нибудь широкую миску, слегка размять и раскрошить между пальцев, чтобы разделились на отдельные ленточки. Еще два-три крупных кислых яблока, хорошо бы найти Антоновку, но и Грэнни Смит тоже подойдет, снять кожуру, удалить сердцевину, нарезать тонкими дольками». Наконец, очистить еще одну небольшую луковицу, разрезать ее крест-накрест и в каждую четвертинку воткнуть по гвоздичине. Капусту, яблоки и луковицу выложить в сковородку к поджаренному луку, рассыпать по поверхности полторы чайных ложки соли, полную столовую ложку сахара и тщательно перемешать. Сверху вылить бутылку сухого красного вина. Тут надо взять какого-нибудь попроще и покислее, а то, может быть, и добавить ему резкости, плеснув еще полстакана винного уксуса. Накрыть сковородку крышкой, убавить огонь и задуматься. Задуматься над тем, что будет, когда все это кончится. Вот интересно, где мы встретим этот день? С кем мы будем? Сколько нас будет? Ладно, оставим. «Так вот, насчет капусты. За всеми этими размышлениями ни в коем случае не следует забывать, что нам ведь еще предстоит чем-то ее наполнить и облагородить. Мы же готовим нечто полноценное и самостоятельное, а не просто какой-нибудь утлый гарнир. В общем, прежде всего, надо взять ту самую грудинку, с которой мы в самом начале наших занятий добыли сало». Изрезать ее поперек прямоугольными брусочками с половину спичечного коробка или даже еще крупнее и обжарить со всех сторон на отдельной сковороде до приятной красноватой корочки, добавив при необходимости немного сливочного масла через некоторое время на ту же сковороду выложить еще полдюжины копченых охотничьих сосисок разделив каждую на три четыре части а также несколько говяжьих или телячьих сарделек нарубленных кружочками толщиной с палец все как следует прогреть перемешивая и перекладывая сбоку на бок но ни в коем случае не давая пересохнуть и сморщиться к исходу первого часа тушения капусты Закопать в ней все это мясное разнообразие и оставить томиться дальше, время от времени перелопачивая, перетряхивая сковороду и пробуя до тех пор, пока жидкость на дне не впитается почти полностью, капуста не приобретет нежнейшей тающей консистенции, а запах копченой грудинки не заполнит собою окружающую действительность. Уйдет на этот процесс еще часа два. Заметьте, что в нашем произведении нет практически никаких специй, если не считать тех несчастных гвоздичин. Нет ни черного, ни душистого перца, ни тмина, ни кориандра, ни муската, ни лаврового листа, вообще ничего. Нетерпеливый, вздорный неофит напихал бы всего этого в свою капусту щедрой и бестолковой рукою, а мы не будем. Предчувствие долгой зимы. Еще когда это было всего лишь предчувствием, сделало нас мудрыми и сдержанными. Когда зима уже здесь, мы встречаем ее огромной сковородой ярко-красной дымящейся капусты в вине, вокруг которой садимся, не торопясь, поговорить о важном. Ну что? А вот что. Долгая зима приходит к нам не по календарю, но точно так же не по календарю, а в свой час, когда насквозь промерзшим, но по-прежнему живым и полным надежд людям становится понятно, что вот теперь пора. Она и заканчивается. О радости узнавания, которое охватывает как раз время Жареная скумбрия. Всего-то и навсего конец мая. Дачный сезон, собственно, только еще впереди. Миновало три, но ну, может быть, четыре полноценных выходных уикенда. А основной вопрос летней загородной гастрономии стоит тоже во всем драматизме и неумолимой своей остроте. Дальше-то что будем жарить? — Вот именно. Что мы теперь понесем к мангалу на угле, если по большому классическому кругу один оборот уже успешно совершён а фантазия все еще как-то не вполне пробудилась? — Ну, классик пройден, да. Шашлык из свиной лопатки на газированной воде и винном уксусе — это раз. Куриные барабанные палочки в пряном маринаде из лимонного сок соевого соуса и меда да — это два. Паруные бараньи ребра без всякого маринада, только чуть присоленные с тонко порезанным сладким красным луком и суммахом — это три. Говяжьи края на косточках сутки, выдержанные в сухих специях — это четыре. «Что там еще?» Да, в общем, остальное по мелочи. Сопровождение всякое, аккомпанемент, перц-мерц, баклажан-маклажан, помадор-мамдор, как говорят в таких случаях мои незабвенные ереванские родственники, когда дорываются, наконец, до готовки на свежем воздухе. Ну, в общем, понятно. Это все уж зажарено и съедено. А теперь... Логика назревающего сезона толкает нас в очередное субботнее утро к рыбному прилавку теперь рыба конечно ее очередь да нус посмотрим э с рыбой по прежнему нехорошо обстоят дела в нашем городе Вялые мелкие форели с безнадежным выражением на лицах, вечные неизбывные дорады сомнительного происхождения, дожидающиеся, пока их развезут по ресторанам бесцветной европейской кухни, лишенной индивидуальности и фантазии, огромная дорогущая камбала, покрытая какими-то неопрятными фурункулами». «Покладистая норвежская семга, хорошая, добрая, в сущности женщина, но скучноватая во всех отношениях, и в углу скумбрия за смешные 106 рублей килограмм». «Минуточку. Как вы сказали, что это? Скумбрия? То есть как не немороженое? Покажите вон ту и вот эту? Все покажите. А еще есть?» но ну, все несите. Несите, несите, да, несите, я возьму. Конечно же, я возьму, а еще бы я не взял. Вы понимаете, что происходит? Та самая практическая скумбрия, за которой вы специально ездили в Стамбул. Вы прочли, как и я, в замечательном путеводителе, составленном мудрым и страстным знатоком этого города Сашей Туровым, что, выловленного буквально пять минут назад скумбрию, жарят там прямо на лодках, причаленных к городскому паромному пирсу. И, примчавшись на эту пристань, как и я, чуть ли не прямо из аэропорта, вы обнаружили, как я обнаружил, что никаких таких лодок там давно уже нет, а есть бетонная набережная, уставленная билетными кассами и турникетами для посадки на паром». Но потом, погоревав, вы все-таки приметили, что где-то сбоку притулился как будто бы газетный киоск, а в нем три каких-то кудлатых хохочущих цыгана в шесть рук колдуют над огромной жаровней, и столб невыносимо душного, но прекрасного аромата поднимается от них прямо к небу. «Такой Стамбул вы можете устроить себе сами». Смотрите внимательно. Более или менее в любом приличном супермаркете среди всех этих тупых Дорат и Сибасов только в пять-шесть в шесть раз дешевле их, она лежит себе, как ни в чем не бывало. На этикетках и упаковках зовется «Атлантической Макрелью», но нас-то не проведешь. мы это знаем, это она, Скумбрия, и есть». Если уж совсем повезет. Окажется, макрель финская или норвежская, охлажденная. Хотя чаще всего, к сожалению, это мороженый марокканский или испанский товар. Впрочем, он годится. Надо только тут быть осторожным и придирчивым до капризности. Скумбрия из тех рыб, что отчаянно и безнадежно протухает, стоит только чуть зазеваться. И дальше плохие новости. Медицине известен даже особый тип отравления – скомброид поизонинг, вызываемый именно разными видами макрелии, сопровождающиеся еще и тяжелейшими аллергиями. Так что не стесняйтесь, просите понюхать. Суть нос прям под жабры должно пахнуть резко, но вкусно, свежо. А дальше надо торопиться. Долго по это сокровище не проводишь. Но если уж довезли... Свежую крупную скумбрию тщательно выпотрошить, обрезать тонкие края брюшка вместе с имеющимися там плавниками, промыть холодной водой изнутри, обтереть насухо бумажными полотенцами, отделить голову, Острым ножом, надрезав вдоль спинки, снять с хребта два ломтя филе вместе с кожей, аккуратно удалить застрявшие филе косточки и остатки плавников. Если рыба попалась очень жирная, неглубоко надрезать каждый ломоть со стороны кожи раза три-четыре по диагонали. Вздуть жар в мангале до белых углей, то есть до самого сильного, какой только получится, и быстро выложить филе кожей вниз на невысоко расположенную всего сантиметрах в пяти от огня решетку. Дождаться, пока куски рыбы сначала резко выгнутся дугой, а потом распрямяться снова и вот тут, прямо над углями, посолить и поперчить крупной солью и свежемолотым черным перцем. Можно еще бросить на каждой ломоть по нескольку иголок розмарина или по нескольку зернышек кориандра или щепотку сушеного орегано. Теперь вооружиться широкой плоской кистью и спора не мешкая смазать каждый ломоть оливковым маслом, дать ему впитаться буквально несколько секунд и перевернуть рыбу другой стороной, потом точно так же смазать маслом поджаристую кожу. Сосчитаем еще до десяти. Все, можно снимать. Гарнир никакого, конечно, не нужно. Просто поставим заранее на стол тарелку со стопкой листового лаваша, блюдо сладких азербайджанских или узбекских помидоров Только располовинив их, удалив жесткий пупок, и бакинских же гладких, похожих на миниатюрные кабачки, медовых огурчиков, а рядом ворох всякой зелени кинзы, тархуна, цицмат, молодого зеленого лука, свежей черемши и ригана, и, главное, поближе к блюду с рыбой целую миску лимонов, нарезанных вдоль четвертинами. Вот их уж точно должно быть много, чтобы никто не вздумал экономить. Экономия, мелочность, крахоборство тут ни при чем. Это пища людей целеустремленных и в некотором роде решительных. О сломе стереотипов, которые неизвестно откуда и взялись. Цыпленок, моренго. В иерархии базовых гастрономических навыков умение жарить курицу стоит не намного выше чем способность собственными руками построить себе бутерброд с колбасой или скажем самостоятельно сварить пачку покупных мороженых пельменей Возьмите, где хотите, возьмите, хоть бы и просто остановите на улице более или менее взрослого человека, любого пола, расы, вероисповедания и рода занятий, без тяжелых физических травм радикальных отставаний в умственном развитии, задайте ему контрольный вопрос насчет курицы из с получите ответ, что да, разумеется, он умеет ее жарить, а как же И можете при этом не сомневаться, что, отвечая так, этот ваш случайно отобранный испытуемый имеет в виду нечто совершенно определенное. Зажарить курицу сегодня для огромного большинства людей означает засунуть ее в духовку. Вот и вы, когда тут впервые прочли слова «зажарить курицу», вообразили себе тоже именно это курицу, помещенную в горячую духовку и заботливо поливаемую время от времени образующимся на дне противонесоком. Так ведь? Но вот подумайте теперь, если бы я заговорил о жарящемся бифштексе, разве вам представилось бы что-нибудь, кроме обыкновенной сковороды, на которую вы кладете кусок мяса? А жареный скажем, карп, он, на чем, собственно говоря, жарится... «Тоже на сковородке, без вариантов. Ну а котлеты? Да вот хоть просто жареная картошка. Понятно, что не в духовке. Короче говоря, почему-то одна только курица. Максимум в компании с прочей птицей, уткой, гусем, индейкой, называется жареной, хотя жарится совершенно не на том и не так, как все остальное жареное». Так вот я и спрашиваю, почему же мы не жарим наших куриц, как полагается, на сковородке? А черт его знает почему. Совершенно непонятно, куда подевался этот навык. Что называется, секрет утерян или просто мода как-то странно миновала. А ведь совсем недавно все было по этой части совершенно благополучно. Ведь еще наши бабушки неизменно имели в своем репертуаре по нескольку вариантов блюда, которое деликатно и уважительно называли соте. И это было не что иное, как жареная кусочками курица в чудесном густом соусе. Само это наименование образовалось от французского глагола соте, то есть попросту прыгать. Ну, знаете, это ловкое поварское движение, когда содержимое сковороды, само собой, прыгает сбоку на бок, переворачиваясь уже поджаренной стороной вверх. Между прочим, эта сковорода, на которой содержимое полагается прыгать, обжариваясь, точнее ее потомок, до сих пор имеется на вашей кухне. Любая кастрюлька, кастрюлище или сковородка, если только она не с ушами, а с длинной ручкой, называется в соответствии с традиционной гастрономической терминологией не иначе, как сотейником от слова «соте». Найдется у вас что-нибудь похожее под рукой? Ну так приступим, что ли? Помолясь. Взять хорошую крупную курицу, лучше, конечно, рыночную, свежую, розовую, упитанную, но без лишнего жира. Разобрать ее на запчасти, отделить крылья, хрящеватые кончики удалить или выкинуть, ножки разрезать по суставу на бедра и голени, грудки каждую располовинить поперек, оставшаяся спинка, пока пойдет в морозильник, когда их накопится штук пять, сварим бульон. и Итого. У нас получился набор из десяти стандартных кусочков. Этого отлично хватит на троих, максимум четверых. Так что, если планируется большой званый ужин, придется разобрать этим манером две курицы как минимум. Для более диетического результата можно снять кожу и срезать лишний жир. А если хочется более яркого, насыщенного вкуса, оставим так. Дальше. Плеснуть в подходящий по размеру сотейник хорошего растительного масла без запаха. Когда разогреется, добавить еще порядочный кусок сливочного. Курицу посолить, поперчить свежемолотым черным перцем и, может быть, не неострой паприкой слегка обвалять в муке и выложить в шипящее масло на довольно сильный огонь. Если не умеете изящно подкидывать, чтобы прыгала, я вот, например, за столько лет так и не научился, аккуратно переворачивать поштучно сбоку на бок. Когда образуется равномерная корочка приятного цвета, переложить курицу в какую-нибудь миску, закрыть фольгой и отставить на край плиты, чтобы не остывала. Тем временем изрезать мелко две-три небольшие луковички-шалотки или в крайнем случае обыкновенную луковицу средних размеров. Выложить в то же масло, в котором жарилась курица, и убавить огонь. Помешивая, довести до золотистости. Теперь вылить туда же в сотейник стакан белого вина. Перемешать, соскребая со дна все, что к нему успело прижариться, подождать, пока половина вина выпарится, и вернуть обжаренную курицу в этот соус. Вот тут уже можно принимать поздравления. То, что получилось в сотейнике, это и есть основа любого правильного соте. Все, что дальше, варианты, разновидности и обычности в попытках удивить богатством вкуса, тонкостью аромата, благородством букета и совершенством консистенции. Можно добавить обжаренных шампиньонов или лисичек, нарезанных ломтиками твердых груш или айвы, распаренного чернослива или чищенного миндаля и добавить еще вина или яблочного сока. А может быть попозже, перед самой готовностью сливок, комбинации не счесть, и почти все окажутся хороши. Хоть год экспериментируй, ни разу не повторишься. Классика этого жанра – знаменитый и заслуженный рецепт цыпленка-маренго. Это когда несколько спелых помидоров, сняв кожицу и удалив семечки, нарезают мелкими кубиками и вываливают щедро на курицу. Туда же два-три накрошенных зубчика чеснока, сверху еще стакан вина или пряного душистого бульона, тушить час, не притрагиваясь и не шевеля под плотной крышкой, уже вынося к столу, посыпать мелко нарезанной петрушкой или кинзой. Вот так-то. но вы, небось, собирались эту курицу опять тупо в духовку запихнуть? э э, -э, -э, -э. О брутальности и минимализме, в которых мы видим тенденцию. Свиные рульки в медовой глазури. Что-то я тут имел какой-то совершенно неадекватный успех со своими скумбриями. Ну, вы помните, прожаренных на углях скумбрии мы говорили. Тех, что за полторы минуты можно на филе разделать, за пять зажарить на решетке, прямо над углями перча и оливковым маслом, и за десять съесть, обильно поливая лимонным соком и запивая терпким вином. То есть я понимал, конечно, когда затевался с этими скумбриями, Что нормальному, психически и морально здоровому, не утерявшему вкуса к жизни человеку просто невозможно им не обрадоваться, как старым и добрым знакомым. Но такого-то ожидать все-таки было трудно. Чтобы посреди многолюдного светского мероприятия подходил вдруг поэт Юлий Гуголев и, крепко взяв за локоть низким густым шепотом, прямо в ухо говорил «Скумбрия твоя!» «Замечательная!» — и уходил обратно в толпу, понимающе улыбаясь. «Или чтобы великолепный и мудрый Евгений Викторович ас душа и легенда сегодняшней русской архитектурной школы, протискивался к нашему столу специально, чтобы признаться, что-то, понимаете ли, меня на скумбре эту вашу так пробило» или чтобы почтенный мэтр, возглавляющий учетно-финансовую часть корпорации, которой я имею честь посвящать сегодня большинство своих профессиональных занятий, делился со мной впечатлениями от собственноручно пожаренной накануне рыбы и так далее, еще и еще прям-таки в массовом порядке. Если честно, я поражаюсь. По всей видимости, мы тут нечаянно уцепились за краешек тенденции. Хотите трендом ее назвать – называйте. Но так или иначе, вся эта грубоватая, простоватая, шершавая такая гастрономия, или, может быть, даже, скажем, в данном случае готовка, минималистичная не только в своих приемах, но и во вкусах и ощущениях, становится разумным и морально здоровым людям все ближе, все дороже и все роднее». Так что там дальше, по линии брутальных и демонстративно вредных для здоровья удовольствий? Вот, предположим, рульки свиные, жареные, опять-таки, на гриле, в шкурке, жирные и покрытые пряной медовой глазурью. Ничего, что я так вот решительно и без предупреждения, я вас не очень шокировал своими манерами. Я сам знаю, не осталось, кажется, ни одного ресторана, вне зависимости от стиля, национальной принадлежности, ценовой категории и месторасположения, в меню которого не торчали бы нелепо и неловко эти самые рульки. Они могут называться по-простецки ножками гриль, могут важно именоваться на баварский манер швайнсхакса, могут самозвано прикидываться марафским свиным коленом, но это все равно именно они». Ничто иное, как свиная коленка, сустав задней ноги, соединяющий окорок с, собственно, ножкой, такой вот, которая на холодец идет с копытцем, тот самый, который фигурирует в бессмертной пословице, воспевающей ценности либерализма, кому нравится попадья, а кому свиной хрящик. И что с того? Мы же не нанимались по ресторанам, разогретые в микроволновках полуфабрикаты, жевать. У нас свои руки правильным концом в плеч вставлены. За таковым хрящиком путь снова пролегает на рынок, известный нам хорошим местным рядом или в уважающий себя супермаркет. Насчет попадьи поинтересуемся позже и в другом месте, а пока отвлекаться на нее не станем. И вуаля! За смешные в сущности деньги мы оказываемся обладателями высококачественного исходного продукта – сырых, свиных, Рулик предпочтительно с изрядным лоскутом шкурки, оборачивающим их наподобие бумажного фунтика. Явившись за город и убедившись, что гости тоже уже в дороге, мы действуем не мешкая, но с другой стороны особенно и не торопясь. Свиные рульки обтереть салфеткой, тщательно удалив осколки косточек, а при необходимости еще опалить шкурку над огнем, избавляясь от случайно сохранившихся щетинок. Поместить в подходящую кастрюлю, в идеале глубокую, но относительно небольшую по диаметру, тогда рульки можно будет поставить там стоймя, залить горячей водой, чтобы мясо оказалось только покрыто, довести до кипения и старательно снять пену всыпать ложку соли, десяток горошин черного перца, пару лавровых листиков, воткнуть между рульками пару разрезанных вдоль морковок, пару черешков сельдерея, пучок или корешок петрушки, небольшую неочищенную луковицу и головку чеснока, разобранную на зубчики. Я знаю, что у меня тут заготовность использовать чеснок при варке бульона Разные абскуранты и начетчики объявляли геретиком и отступником. Но в данном случае я настаиваю, для рулек чеснок нужен точно, причем побольше. Часа полтора спустя, когда косточки оголятся, жирок станет полупрозрачным, а мякоть можно будет легко проколоть на всю глубину острым ножом, рульки вынуть, прикрыть фольгой, бульон процедить едав ему постоять, немного убрать с поверхности лишний жир. Теперь отлить в какую-нибудь плошку стакана, скажем, два. Добавить туда 3-4 большие полные ложки жидкого меда. Лучше бы темного, похучего какого-нибудь гречишного. Или вот в последнее время стал попадаться лесной, хвойный, чуть горчащий. Он подойдет идеально. Очень хорошо добавить туда еще свежего розмарину. Можно немного молотого чили или острой паприки. И напоследок пол стакана соевого соуса. Размешать. Убедиться, что мед растворился без следа — все, вперед к мангалу. Я надеюсь, хорошие березовые угли за это время там кто-нибудь уже вздул? Можно, конечно, нанизать рульки на вертела, но если мясо хорошо проварилось, велика опасность, что они станут разваливаться над огнем. Так что лучше не рисковать и опять воспользоваться решеткой, не забыв только очистить ее от следов той самой недавней скумбрии. Тут на передний план выходит одно важное обстоятельство. Рульки надо поворачивать все время, практически не останавливаясь, чтобы обжаривались и украшались строго равномерно, и в то же время их надо мазать. Но ну, вот этим вот бульонно-медовым соусом, что мы намешали, им и мазать тоже почти непрерывно. Так что лучше бы дальше действовать вдвоем. Один берет в руки щипцы для гриля или две длинных вилки и, аккуратно стараясь не нарушить цельности корочек, вертит мясо. Другой вооружается кистью и щедро смачивает бока рулик, добиваясь глянцевого блеска и непередаваемо прекрасного, равномерного карамельного колера. Минут через двадцать после начала процесса когда запекшийся по поверхности соус превратится в то, что и называется медовой глазурью. Заранее откупоренное вино пройдет полезную процедуру шамбрирования, то есть насыщения кислородом окружающего воздуха, а пиво, ибо некоторые, конечно, предпочтут запивать пивом, и я их хорошо понимаю, будет охлаждено до подобающей температуры, можно снимать и нести. «Да чего там? Нужно нести! Нужно!» О беспринципности, которую однажды удается преодолеть. Бев Борщом они называют холодный свекольный отвар с плавающими в нем обрезочками зеленого лука подаваемый в большой чайной чашке, украшенной листиками строгона и базилика, а также веточкой зелени фенхеля, очевидно принимаемой этими идиотами за укроп. В меню так и написано «Бордж». Семь согласных подряд, клянусь вам. Тут же рядом чикен-киф, комок куриного фарша, зачем-то обернутый ломтиком ветчины, запанированный килограммом сухарей и зажаренный во фритюре. Ну и, наконец, бёв ала Строганов. Куда уж без него. И чего только они в этот бёв свой не суют. Каперсы какие-то, зелёные оливки, чуть ли не кукуруза из банки, а вместо говядины настрогают куриной грудки и да до сверху зальют неизвестно с какой дури томатным соусом. И вот это вот они в своей балалайке, матрешке, калинке, самоваре, казачке «Рашен Ти Руме», название подставить по вкусу и в зависимости от обсуждаемого города, называют русской кухней, дикость какая-то, чистое варварство, профанация когда в следующий раз окажетесь за границей в малознакомой компании и вам не о чем будет поговорить после того как темпы глобального потепления кгб абрамович и русских тонисисток из академии балатерии будут исчерпаны смело принимайтесь возмущаться тамошними русскими ресторанами даже если вы никогда не были ни в одном что скорее всего ибо что нормально у человека у них делать не ошибетесь Там наверняка именно такой борщ, такой чикен и такой, в точности, Строганов. Они во всем мире такие. Есть на чем оттянуться настоящему снобу. А вот потом, когда хорошее впечатление на собеседников уже будет произведено, и можно будет помолчать отдышаться где-нибудь в уголке, задумайтесь. А вы-то дома-то давно нормальный биф Строганов ели. А в ресторане, когда в последний раз его заказывали, и что вам на этот заказ принесли, и чем вы потом лечились от начавшейся сейчас спустя кошмарной изжоги, вот тот-то же, потому что не надо так сильно губы дуть, у них, видите ли, дикость, а у нас самих, что, тоже мне, великая гастрономическая держава. Замечательный популяризатор и историк российской гастрономической мысли Вильям Васильевич Пахлёбкин напоминает в одной из своих классических книг, что блюдо под названием «Бефстроганов», оно же «Говядина по-строгановски», впервые появилось в конце XIX века, не ранее второй половины 90-х годов. Вошло в ряд поваренных книг, изданных в начале XX века, относительно широкое распространение и известность получило только в советское время через систему общественного питания. Приоритет изобретения Похлебкин закрепляет за графом Александром Григорьевичем Строгановым. На самом деле за кем-то из его поваров, конечно. Славившимся исключительным хлебосольством, допускавшим к своему столу чуть ли не каждого случайного прохожего и потому ценившего свою фирменную говядину за то, что это несложное и недорогое кушанье, хорошо позволяло выдерживать стандарт, удобно делилось на порции и было в то же время вкусным. Ровно эти же качества оценили в Бевстроганове похожие законодатели советского общепита в худшем, вульгарнейшем его понимании, а то мы с вами, ну не с вами, так с вашими родителями, В зависимости от возраста того, кто читает сейчас эти горькие строки, не помним, что Бестроганов вместе с поджаркой свинины, чахахбилий из кур, бифштексом рубленным с яйцом, а также невообразимым лангетом, вырезанным, видимо, из старой войлочной стельки, составлял неизменную и неизбывную большую пятерку вторых блюд советского общепита от Калининграда до Владивостока и от Мурманска до Кушки. И все потому, что Бефстроганов воплощает собою безграничную гастрономическую толерантность, переходящую непосредственно в беспринципность и потрясающее всепрощение поварской халтуры Говядина, хорошо, если еще не свинина, неизвестного качества, в сочетании с грубо пережаренным луком и залитое соусом из сметаны сомнительной свежести, сдобренный чем ни попадя, солеными огурцами, грибами, зеленым горошком, тушеной морковью и всеми прочими ингредиентами салата столичной, за исключением разве вареной колбасы. Вот что такое ресторанный, точнее говоря, столовский, без в привычном для нас воплощении. И все вроде ничего. Почти всегда, на первый взгляд, то есть на первый укус можно, кажись, есть. Типичный случай доверительно-снисходительных отношений между поваром и посетителем, описанных тем же Похлёбкиным при помощи стандартной и трогательной фразы «А мне, пожалуйста, без подливки «Знаете, что я скажу вам? Забудьте обиды, отрешитесь, будьте выше этого». Простите тех, кто за все эти годы провинился перед вами своими бездарными, бездушными, а иногда и бессовестными, бевстрогановыми. Начните с чистого листа, ну, с чистой деревянной доски и острого ножа. Вот прямо так, как у малых написано. За два часа до приготовления взять 3 фунта мягкой говядины, нарезать ее сырую маленькими квадратиками, посыпать солью и перцем, перед обедом взять полось мушки сливочного масла и ложку муки, размешать, поджарить слегка, развести двумя стаканами бульона, прокипятить, процедить, положить чайную ложку готовой сорпецкой горчицы, немного перцу, размешать, прокипятить, процедить. «Перед отпуском положить две столовые ложки самой свежей сметаны и ложку прожаренного уже томата. На сильном огне поджарить говядину с маслом и луком, положить ее в соус, накрыть плотно крышкою, поставить на четверть часа на край плиты, вскипятить, подавать». Конец цитаты. Примечание комментатора. «Три фунта — это чуть больше кило» полость мушки более или менее сто грамм. Загадочная сорпецкая горчица легко может быть заменена обыкновенной столовой в просторечии называемой горчицей советской злой из баночки. Огурцов, грибов, каперсов, оливок нету, как ведь и в помине. На гарнир жареную картошку или пюре, конечно. Предуведомление его же. Если не пожалеете, говядина действительно хорошей, возьмите вырезку или тонкий край, скажем. И не забудете, что резать надо поперек волокон, а перед жаркой чуть присыпать мясо мукой будет очень вкусно. Обещаю. Практически гарантирую. О рутине привычек, которую совсем нелегко бывает преодолеть. Лимонный пирог с меренгой. Есть такой недорогой и гарантированно безопасный способ демонстрировать публике собственное превосходство над окружающей действительностью. Брезгливо морщится на салат Оливье. То есть не на чей-нибудь конкретно салат Оливье, а на Оливье вообще, в его общенациональном воплощении. Он, дескать, неизбывен и неотвратим, он неумолим, и безжалостен в принудительном майонезном единении своей картошки с горошком и крутыми яйцами. Он сводит миллионы семейных торжеств и товарищеских посиделок в одно безобразное общее застолье, полное бессмысленного угара, агрессивной немотивированной нежности и фальшивого завывания между нот. Он, мол, отнимает у человека индивидуальность, низводит наслаждение до простого насыщения и современную развитую вроде бы личность укладывает мордой прямо на нижний ярус пирамиды Маслоу, оставляя в такой унизительной позе спать до утра». Насчет неотвратимости праздничного оливье как такового все правда. А вот разговоры про стандартизированность сырья и утрату индивидуальности – клевето. Недопустимо вульгарный, поверхностный взгляд на вещи. Все наоборот. Два оливье, совершенно одинаковых на вкус и идентичных по консистенции, и еще поди поищи – Тут находится повод для тонкой, хотя часто и неосознанной психологической игры пропорциями. А внимательный наблюдатель задумается над особенностями авторского мировоззрения, обнаружив замену соленых огурцов каперсами и, наоборот, хрустких зеленых яблок, вяленой вареной морковью. Тоталитарный салат становится таким образом аллегорией скрытого, но мощного стремления к моральной независимости. И лично мне хорошо понятен порыв группы авторитетных московских рестораторов, явившихся однажды зимой на Введенское кладбище, чтобы положить на могилу легендарного Люсьена Оливье венок из, обратите внимание, красных гвоздик. Меж тем гастрономическое воплощение этого печального образа, потерявшегося в толпе, утратившего лицо, имя и судьбу, Утомленного скукой и, в сущности, махнувшего на себя рукой горожанина, действительно существует и хорошо знакома каждому из нас. Ирония в том, что оно поджидает нас на противоположном конце накрытого стола, не на старте, а в финале банкета Ибо это не закуска, а десерт. Я о лимонном пироге, разумеется. Этот классический лимонный пирог вездесущ и универсален. Десятилетние девочки, смущаясь, несут его впервые сляпанного с бабушкиной помощью в жестяных коробках от датского печенья на школьное чаепитие, посвященное государственному празднику мальчиков. Солидные матроны раскладывают его на бумажных салфетках, отмечая всей бухгалтерии благополучное закрытие годового баланса. Именины или проводы в армию, Многосемейное дачное чаепитие летним вечером Или минутный сеанс связи двух поджарых сплетниц за кофе. Везде он одинаково крошащийся, Одинаково липнущий к зубам, Горький и приторный одновременно, Нарезанный однотипными ломтями И распространяющий невразумительный аромат Пригорелой цедры, иногда вполне съедобный, Изредка почти вкусный, но, главное, несложный быстрый, нетребовательный, в общем, практичный, как это принято называть. Ну да. Небрежно замешанное в случайных пропорциях песочное или псевдослоеное тесто раскатывается по противню или сковородке пластом неопределенной толщины. Сверху лимонный фарш. Вот так вот просто измельчаем лимон, как есть, целиком с кожурой косточками в мясорубке, перемешиваем с сахарным песком, кое-как намазываем и в печь. Чего ж проще. Проще простого, да. Но, послушайте, не надо этого делать. Это ведь ложная, пустая простота. Вы обмениваете на нее собственные впечатления и эмоции, призванные, в конце концов, наполнять собою дни вашей жизни. Вы расстаетесь с правом на собственное, на особое и, следовательно, полное смысла. Я не шучу. Это серьезно. Это именно так. Серьезно. Самое время сделать усилия над собой. Например, вот такое. 200-граммовую пачку масла сильно заморозить, накрошить мелкими кубиками, смешать с тремя стаканами муки и перетирая между ладонями, превратить в крупную сухую крошку. Подсыпать две столовые ложки сахару, пол ложечки соли, подрить полстакана или чуть больше ледяной воды и быстро замесить тесто, чтобы получился гладкий тугой шар, не прилипающий к стенкам посуды. При этом помнить, если возиться с тестом долго, масло растает от тепла ладони и получится липкая размазня, так что тут требуется ловкость и решительность. Завернув тесто в фольгу, дать ему полчаса отдохнуть в холодильнике, затем раскатать в трехмиллиметровый лист И аккуратно, намотав сначала на скалку, застелить им противень, слегка смазанный маслом и припудренной мукой. Очень тщательно залепите и замазать все разрывы и трещины, сформировать бортики сантиметровой высоты и аккуратно обрезать их по периметру. Теперь можно приниматься за начинку. Или, как я там, наливку. Она ведь в первый момент будет совершенно жидкая. Итак... Смешать в блендере шесть яиц, полтора стакана сахара, сок от шести лимонов, цедру, предварительно соскобленную при помощи самой мелкой терки с трех из них, и еще одну пачку масла, сначала растопленного в микроволновке, а потом остуженного. Получившуюся смесь тщательно взбить до полной однородности и вылить в подготовленную ванну из песочного теста. В не очень горячей 160-180 градусов духовке довести пирог до состояния, когда тесто вполне пропечется, проверять, втыкая спичку в уголок, где тесто больше всего, а суфле перестанет быть жидким, загустеет, начнет слегка пузыриться и липнуть к пальцу при прикосновении. На это уйдет минут 40-50. Тут нужно взбить в крепкую пену 2-3 яичных белка, и равномерно размазать их слоем в полсантиметра по всей поверхности суфле для украшения, разложить сверху тончайшие кружочки лимона каким-нибудь немудрящим узором и вернуть все в духовку на 4-5 минут, чтобы белки схватились и превратились в тонкий слой мягкой меренги. Готовый пирог нарезать прямоугольниками, есть еще теплым, без стеснения облизывая пальцы, и говорить о свободе, которая дорога нам, как прежде, а также о нашем праве оставаться собою среди этой всепроникающей простоты. О парадоксальных фантазиях, которые помогут нам справиться с безысходностью. Тарт-татен с розмарином. Слушайте, давайте уже отдохнем денек-другой от этого мангала, а? Ну, в смысле, выходные один раз не возле него проведем, а где-нибудь в сторонке. Пускай этот волшебный железный ящик остынет. Да и подышим один уикенд не дымом и коптью, а чистым дачным воздухом. Просто для разнообразия. Когда возвращаешься в воскресенье ночью в город и час стоишь под душем, пытаясь всей семьёю шампунями отбить густой дух всего того, что за это время зажарило и спёк на углях. Стоишь, значит, под этим душем и бормочешь обрывки из разговоров, которым на самом деле только предстоит состояться завтра, чтобы продолжаться, без отдыха и успокоения как раз всю рабочую неделю, начинающуюся через несколько часов. Огорчаешься собственным еще не случившимся промахом, защищаешь то, на что никто еще в сущности не посягнул, Решительно гонишь в шею того наглеца, который, если вдуматься, все это время держит себя удивительно скромно и уважительно. В общем, проделываешь всю ту бессмысленную эмоциональную работу, вредоносность и разрушительность, которой так убедительно продемонстрировано Дейлом Карнеги в классической его книге «Как перестать беспокоиться и начать жить». А как, черт возьми, перестать беспокоиться? Если наша жизнь состоит из одних стандартных положений и типовых коллизий, если опять и опять в одних и тех же комбинациях, по одним и тем же схемам одни и те же эмоции служат ответом на одни и те же раздражители неизбежные сочетания, безальтернативные решения, навязанные поступки, неделя за неделей бегом в одном колесе, чтобы к исходу ее обнаружить себя у того же мангала с той же вилкой в руке за тем же занятием в аналогичной компании». Не живешь, а как по старой поваренной книге готовишь. Вроде остроты немало и ароматы разнообразны. Но если принюхаться а, вечно по одному шаблону, на автомате зирусы прям в плов, лавровый лист опускаем в рассольник, мельницу с черным перцем вертим над говяжьим стейком, а яблочный пирог автоматически сдабриваем корицей великие классические, веками отточенные сочетания, ну да, но в них же и рутина, и косность, и безысходность. Да нет, друзья мои, отчего же? Безысходность-то откуда взялась? В действительности гастрономическое искусство демонстрирует как раз противоположное. «С тех пор, как мы попробовали жгучий имбирь в виде варенья, обнаружили корицу во вьетнамском супе фо с говядиной и лапшою, а ваниль в индийском карри с бараниной. С тех пор, как мы убедились, что если кармелизованный на гриле ананас густо поперчить, он становится гораздо слаще и ароматнее, а спелая дыня делается совсем уж медовой, если ее чуть присолить». Вот с этих самых пор мы можем не сомневаться, что альтернатива всегда существует. Вон, легендарные сестры Татен, содержательницы охотничьей гостиницы в лесах над Луарой, совершили же сто лет назад свое открытие, хотя имели дело с самым обычным яблочным пирогом, чего там вроде изобретать и фантазировать. Нет же. Взяли и перевернули этот пирог вверх дном, да так и испекли. Этот знаменитый тартатен навсегда теперь останется памятником борьбы человека с рутиной. Смотрите. Можно, например, и так, в виде лихого варианта. Замесить самое простое сметанное рассыпчатое тесто... Два стакана муки, пол пачки размягченного масла, полбаночки сметаны средней густоты, щепотка соли, столовая ложка сахару и ни капли воды. Скатать в шар, завернуть в фольгу и оставить отлеживаться в холодильнике на час, не меньше. Тем временем на несильном огне разогреть в маленьком ковшике пол стакана жидкого темного меда и дать ему покипеть минуту. Вылить эту быстро густеющую медовую карамель в сковороду с высокими бортами, а потом равномерно распределить по дну стенкам, вертя и болтая форму так и сяк. Теперь достаньте корицу, понюхайте ее и поставьте обратно на полку. Мы же с рутиной боремся, а не абы что. Возьмите наоборот, две веточки свежего розмарин Розмарина, я сказал! Вы меня поняли? Я не шучу. Я знаю, что он к мясу и рыбе, но сейчас он у нас пойдет в сладкий яблочный пирог. Ощипайте зеленые иголки с этих веточек и равномерно рассыпьте по дну формы. Поехали дальше. «Штук восемь крупных яблок, лучше какого-нибудь сладкого сорта, вроде Фуджи или, к примеру, Гольдена, только надо следить, чтобы были по-настоящему хрустящие и сочные, а не ватные лежалый товар, как дотянувший до лета с прошлого урожая, очистить от кожуры и нарезать четвертинами. Вас бабушка учила мелкое яблоки в пирог резать? Забудьте!» «Ну, не на совсем забудьте. Хотя бы временно, на этот раз». В крайнем случае, если яблоки уж очень здоровенные попались, можно на шесть частей, но никак не меньше. Удалить сердцевину с семечками, понятное дело, и уложить дольки выпуклой стороной вниз, по возможности правильными концентрическими кругами, как можно теснее прижимая друг к другу. последние две-три дольки настрогать тонкими ломтями и втиснуть в оставшиеся щели разбросать тут и там горсточку мелких кубиков холодного сливочного масла и поставить сковороду на огонь. Я опять не шучу, не в печь, а прямо на конфорку, самую большую по диаметру. жару сильного не надо. Так отрегулируйте на средний. Если плита газовая, хорошо бы еще и рассекатель подложить. Дать яблочкам разогреться, а потом пропечься минут пятнадцать... Ни в коем случае ничего не перемешивать, не трясти и вообще не трогать. Процесс должен идти сам собой и сам себя регулировать. Масло постепенно растает и протечет сквозь яблоки ко дну. Карамель, наоборот, начнет слегка пузырясь выступать наружу. Дольки размякнут, осядут, потемнеют и улягутся единым плотным слоем. Как запахнет особенно хорошо, снимаем форму с огня и беремся за тесто. Раскатать в круглый блин диаметром несколько больше формы, а толщиной чуть меньше полусантиметра. Аккуратно уложить поверх яблок, края теста заправить внутрь, протискивая ножом по стенкам сковороды. Наколоть несколько раз вилкой и в заранее разогретую духовку градусов на 180-200 минут на 30-40, пока верхушка как следует не зарумянится, а сквозь дырочки не проступят капли карамельного сока, пока пирог еще горячий, накрыть форму большим блюдом и перевернуть. Должна получиться идеально гладкая темно-бежевая поверхность, расчерченная узором сплавившихся вместе пропитанных карамелью яблок. Если хватит сил, хорошо бы все-таки потерпеть, пока немного остынет, и потом раскладывать этот татен по тарелкам щедрыми ломтями, украсив каждой полной большой ложкой густой холодной сметаны с размарином вы поняли с розмарином ни из какой не с корицей вот так то а настоящей ценности которую ничем не заменишь ванильная панна котта как пахнет ваниль знаете Нет, никак не пахнет творожный сырок с ванилином. Он пахнет детсадовскими воспоминаниями, продуктовым дефицитом, праздничным заказом, который выдавали дедушке-профессору на кафедре, где он преподавал историю советской многонациональной литературы и умел объяснить, чем именно эстонский прозаик Эн Ветема отличается от казахского поэта Алжаса Сулейменова. В общем, этот сырок ванилином и пахнет, отнюдь не ванилью. Говорят, химический ванилин — ароматизатор, совершенно идентичный натуральному, да еще и обходится в сотни раз дешевле природного. Да вот только не то, не то, совсем не то. Вы французский ванильный эклер пробовали когда-нибудь? Лененький такой, вручную наполненный теплым заварным кремом. А флан ванильный испанский, этакий вот... Украшенный слоем свежей карамели желто-оранжевый яичный мусс, а итальянскую ванильную панна-котту? Лучшей в мире ванилью считается ваниль де Бурбон. производит ее, соответственно, на острове Бурбон, последние 150 лет называющимся Реюньоном. Это, в сущности, недалеко После пересадки в Париже часов десять лёд униз до Мадагаскара, а потом ещё километров семьсот налево. Там, спросите, вам покажут. Райский остров. То влажные джунгли с орхидеями, то прохладные прозрачные рощи каких-то невиданных гигантских японских елок завёз когда-то один фантазёр-экспериментатор. Пенные водопады со стен метровых каньонов Посредине вулкана гнедышащий, вдоль дорог вместо бузины растет розовый перец. Вот тот самый, который в азбуке вкус 400 рублей, малюсенькая баночка с итальянской этикеткой. У бензоколонки толстая старуха в баскетбольной майке с символикой почему-то израильского клуба «Маккаби». Продают за один евро огромную связку маленьких, кривых, грязных бананчиков, исходящих таким ароматом, что, съев один, единственный, понимаешь, все, что ты считал бананами до сих пор, на самом деле было разновидностью кормовой свеклы. Ну и ваниль. На базаре горой лежат туго-натуго перетянутые бумажным шпагатом связки толщиной с руку черно-коричневые, сморщенные, одуряюще пахнущие стручки. На ванильной плантации разомлевшего влажного туриста ведут смотреть, как растут, обвивая своими плетями стволы деревьев ванильные лианы, показывают толстые, как сосиски зеленые стручки, которые на них созревают, Наконец, заталкивают в цех, где огромные охапки этих стручков сначала запаривают в чанах с горячей водой, а потом на три недели укладывают преть в здоровенные деревянные лари, укутывая серыми солдатскими шерстяными одеялами. Совершенно такими, как обнаружил когда-то Остап Бендер во втором доме Старса Беса, только без пугающей надписи «Ноги». В конце концов раскладывают на циновках ваниль, а не туриста, под ярким солнцем и ждут. Через месяц примерно сажают в ряд компанию пышных негритянок, таких же точно как та, что была у бензоколонки, с незабываемыми бананами, перебирать и сортировать продукт. Каждые сотен тысяч стручков надо отдельно ощупать. Если липнет, к пальцам готово, если нет — Пусть провялится на солнце еще. В общем, туристический аттракцион, конечно, наивный, но по-своему поразительный. Знаете, зачем сюда надо прийти? Затем, чтобы проникнуться вдруг восхищенным изумлением. Откуда, черт подери, они это все взяли? Как это можно придумать? Вот именно, кто, когда, при каких обстоятельствах и исходя из каких соображений решил, что бессмысленный зеленый стручок, который совершенно ничем особенным не пахнет и ничего интересного в себе не содержит, надо провести через вот эти вот алхимические превращения. Кто догадался в одеяло-то заворачивать? А вот этот, вот сказочный Эдмон, Альбиус. Смешной чернокожий батрак, лупоглазый с усами и в соломенной шляпе, портретами которого увешен теперь весь Реюньон. С чего он взял в 1841 году, что надо именно вот таким вот отточенным жестом мизинца поковыряться в цветке ванильной орхидеи, чтобы там самопыление случилось и плод завязался, а? Откуда это... Почему? Потому, наверное, что по-настоящему талантливые и увлеченные своим делом люди что-то такое особенное чуют. Не просто раньше других, а еще и тогда, когда на самом деле почувствовать вроде бы еще вообще ничего невозможно, когда событие еще не произошло. Открытие еще не сделано, аромат еще не разлился в воздухе. Такой вот у них дар. Остальные делятся на тех, кто радуется творожному сырку, идентичному натуральному, и тех, кто открывает для себя хотя бы панна котту Идеальное и гениальное в своей примитивности лакомство. Распустить пакетик желатина в получашке холодной воды и оставить набухать в сторонке. Тем временем перелить в небольшую кастрюльку литр 25% сливок, всыпать, помешивая стакан сахара или, может быть, чуть меньше, чтобы получилось не так сладко, и опустить туда же два разрезанных вдоль стручка ванили. Если хочется, чтобы получился настоящий, простонародный по итальянским понятиям десерт, положим ваниль как есть. Если важно, чтобы панна-кота была идеально белая, словно фарфоровая, эткая господская, выскребим предварительно из сердцевины этого стручка крошечные черные зернышки. Эти зернышки вообще-то как раз и дают основной ванильный аромат, так что избавляться от них чистое расточительство, но на наши несчастные восемь маленьких панна-коток вполне хватит и того запаха, что даст пустая шкурка». Дальше сливки с сахаром и ванилью осторожно нагреть почти до кипения. Как только начнут подниматься, убрать с огня. Через полчаса, когда настоится немного, стручки можно вынуть и выкинуть. Теперь пусть эта смесь стоит, остывает, а мы пока отцедим лишнюю воду с разбухшего желатина, отожмем его просто в кулаке, зальем небольшим количеством молока, Подогреем так, чтобы стал горячий, но пальцем можно было попробовать, и соединим со сливками. Некоторые пижоны, между прочим, устраивают себе цветную панну-коту, для чего растворяют желатин не в молоке, а в крепко сваренном кофе, его надо процедить от гущи или в горячем жидком шоколаде, или, скажем, в насыщенно красном сиропе от какого-нибудь некислого варенья «не возбраняется». Но мы, пожалуй, не будем. Мы для первого случая остановимся на идеально чистом продукте. Ну так вот. Остается все перемешать тщательно и разлить по формочкам. Нету формочек. Сойдут низкие стаканы для виски с толстым дном. Остынет еще немного и в холодильник минимум на полдня потом формы вынуть по одной, на секунду опустить дном в миску с горячей водой и перевернуть на блюдце. Сверху полить ягодным соусом, самым примитивным. Он получается, если просто взять полную горсть свежей малины, земляники или черники, проварить минут пять с парой ложек сахару и протереть через мелкое сито. Когда понесете карту первую ложку, дышите носом. Вот так. Пахнет ваниль вот так. О течении времени, которое с каждым годом осознаешь все острее. Яблочное повидло. Вот сейчас допишу и пойду яблоки собирать. В общей сложности шесть лет уже мы на этой даче живем. Ну, в смысле шесть летних сезонов. В сороковых годах основатель одного замечательного академического семейства перевез из Тверской губернии сруб пяти стенок сюда, под Пушкино. Потом, какой-то дом оброс верандами, крылечками, водосточными желобами... Обшили тесом чердак, получилась мансарда, покрыли шифером, раз другой красили в зеленый, как все еще можно догадаться, цвет. Краска дала теперь глубокие мощные кракелюры, и остатки ее живописной чешуей покрывают ту стену, которую две вот эти старые яблони прикрывали от дождей. Так и стоит дом. Шестьдесят лет только дачей работает. Поскольку уж там прежде прожил деревенский избой, Бог знает. Один наш городской гость расщелкнул ногтем по бревенчатой стене на веранде. Вот интересно, как они до такой гладкости дерева раньше полировали и чем таким потом покрывали, что тон выходил этот дивный? Лак у них там был какой-то хитрый, что ли? Или, может, морилка особенная? Скажешь, что ж чушь какая? Какая еще морилка? При чем? тут? Это ж ладонями отполировано. День за днем. Год за годом, помаленьку, незаметно, невзначай, люди выгладили, понимаешь, руками, очень, видать, люди любили свой дом. Академическое семейство сильно разрослось, и на старой родительской даче давно не умещается, дети выросли, да чего там, собственно, уже и внуки своими имениями обзавелись, но ну, может, раз в год заедут на здешние старые бревна полюбоваться. Вот шесть лет назад пустили сюда первый раз на лето нас. Дескать, приезжайте, живите, не жалко, воду только поправьте, скважина есть, но совсем заросла, и электричество тоже. Как дом тут поставили, так проводку и не меняли. Ну, я поправил, и проводку заодно. Живем. Было восемь яблонь, три антоновки и остальные по-разному, Грушовка, Бельфлер, Штрифель, кажется... Это, что ли, Штрифель? Вроде он. Прошлой зимой, не нынешний, а вот прошлый. Помните, холодная была, где замерзли. Одна Антоновка и еще другая. Простояли потом так все лето скелетами. Я пилить не хотел, все казалось, вот-вот живую ветку дадут. Нет. В этом году спилил. И все лето над углями от чудесных этих яблоневых дров рыбу и мясо жарил. Лучше таких дров и нет». Остались с шестью живыми, но сколько же они уродили в этом году? В заросший угол участка пойдешь за дровами, они там под навесом у нас, и нагибаешься низко, как раз под ветвями тех двух антоновок, что уцелели, ступаешь прямо по ковру из падалица, а сколько еще кругом, и там, наверху, Гренни Смит, конечно, очень красивые яблоки. И фуджи отличные, особенно зимой, когда у всего, что нам продают, под кожей вата одна остается. А эти хрустят, как ни в чем не бывало, и соком брызгают прямо в нос. Но ведь не гренни ни Гольден, ни Фуджи, ни Пинк Леди, ни тем более Старкен, ни что другое из супермаркетовского румяного и эффектного ассортимента не сваришь как следует. Повидло же настоящее, вот это вот прозрачного, они не дадут. Ежегодного моего повидла, которым мы конец дачного сезона отмечаем. Вот такого, которое сегодня получится у меня из живых яблок, кривеньких, чуть надбитых по бочкам, иногда и с дырочкой для червячка. Даже лучше, если с червячком. Такие сильнее пахнут. Яблоки надо будет нарезать четвертинами, удалить сердцевинки, а шкуру не снимать ни в коем случае. Потом настрогать мельче плоскими полусантиметровыми дольками, а потом, может быть, даже еще пополам. Сложить в большую эмалированную кастрюлю и засыпать сахарным песком. Скажем, на килограмм уже чищенных и нарезанных яблок стакан сахару. Впрочем, это только если у вас антоновка. А если яблоки сладкие, что-нибудь вроде грушевки... Возьмем сахару на треть меньше. Густо попудрить свежемолотой корицей, да еще хорошо бы два-три цельных рулончика коричных там и тут закопать в яблоки. Можно еще положить пару-тройку гвоздичин, можно кардамоновых зерен полдюжины раздавить между двумя ложками, а можно даже чуть-чуть потереть сверху мускатного ореха. Но лучше бы поступить иначе. На большую кастрюлю яблок взять один свежий тонкокожий лимон и один лайм покрупнее. Тонкими лентами срезать с них цедру, нарезать длинными нитками миллиметровой ширины и вмешать в яблоки вместе с соком от этих же цитрусов. Косточки не полениться из сока выбрать, а то они потом горчат. Только вот малодушничать не надо» тут требуется решительный выбор или то, или другое. Либо специи, либо цедра с лимонным соком. Компромиссы между двумя подходами тут неуместны. Лучше уж разделить яблоки на две отдельных порции и сварить порознь. Потом станет понятно, что больше по душе. Вот в таком виде, с засахаренным и сдобренным, «Оставить яблоки часов на десять как минимум, а в идеале на целые сутки в прохладном месте. Если миска такая огромная, что в холодильник не лезет, ничего страшного. Главное, чтобы не на солнце стояло, а просто в прохладном месте где-нибудь. Пока яблоки будут настаиваться и пускать сок». Надо бы перемешать их раза три-четыре, осторожно, деревянной ложкой, стараясь сильно не давить, не крошить, не мять. Потом перевалить все вместе с соком в огромную толстодонную сковороду, или, если кому уж до такой степени повезло, с наследством старый медный таз для варенья, довести до кипения и дать провариться совсем недолго, минут пятнадцать». Все это время очень осторожно, опять-таки стараясь не раздавить яблоки в кашу, перемешивать, а лучше даже перетряхивать, мотая туда-сюда сковороду, чтобы лишний раз к яблокам с ложкой не лезть. Пену снимать не придется, потому что ее и не будет почти... Наконец, когда яблоки немного уварятся и сделаются прозрачными, а сок загустеет, переложить все в стеклянную салатницу и поставить так, чтобы, пока остывает, удобно было смотреть, как свет проходит янтарно-медовую толщу насквозь. Смотрите, смотрите теперь. Яблочное повидло — это не то, что колбаской вылезало из купленного входа в метро семикопеечного пирожка, если надкусить его неосторожно. Не помните? Ну, спросите у родителей. Вообще, позвоните родителям, хоть для того, чтобы про тот пирожок объяснили. И заодно похвастаетесь, что сварили яблочное повидло настоящее. Вот такое, которое толсто накладывается еще теплым на свежий хлеб с маслом. Или на бублик. Да, такое, которым можно жизнь свою мерить еще один год. Еще один урожай яблок, Еще одна полная миска закатного солнца, Которую вам удалось набрать. Об истинном празднике, Который, конечно же, еще ждет нас. Новогодний завтрак С булочками из теста для пиццы, Парадным омлетом и мацони с фруктами. В Новый год мы войдем босиком. Собственно, так, как входим в него обычно. Зябко поправляя плед, накинутый на плечи, или, может быть, рубашку прихватывая так на одну пуговицу. Вы любите эти толстые кречатые ковбойки на выпуск утром долгого воскресного дня? Первую эту утреннюю кружку с молоком, с которой можно бродить одному по комнатам. Любите? Я люблю. Тихо, старайся не потревожить сна остальных, обойдем дом. Будем щуриться за окно и попробуем разглядеть перемену времени в осторожной, неяркой заре позднего этого новогоднего утра, а по совести никакого уже не утра, а прям, скажем, не раннего январского дня. Время ведь сменилось этой ночью. Как-то, говорят, переключилось. Дом медленно отходит от вчерашних потрясений и буйств. Ну ладно, чего там, осмотрим, значит, жертвы и разрушения. Трогательные, в общем-то, следы суматошных ночных происшествий. А все вроде в порядке. Более-менее прибраны. И остатки вчерашних салатов дожидаются в холодильнике, аккуратно затянутой пленкой и своего выхода к публике на бис на черствое новогодие и блюдо щедрых квадратных ломтей вчерашнего пирога с капустой кто то заботливо прикрыл перевернутой хлебной корзинкой а огромная горбушка давишнего панттарелического аковалка буженины что мы под восторженной во овацию выносили к столу уютно и бережно укутана фольгою кто что героическая добродетельная душа что из последних сил вчера все-таки проявила заботу. Или я сам. Ну, а кто же еще? А, впрочем, не помню. Новый год наступает именно в эту утреннюю минуту, вы же знаете. Новый год только сейчас, не раньше, конечно не карттонными же словами телевизионного человека в бронированном пальто и с мертвыми глазами мы в самом деле согласны отделять год нашей жизни от года девнадцатый удар курантов глухой перестук слишком высоко наполненных бокалов шампанского разрыв малинового фейервероченного шара над головой условное ритуальное договорное принятое по умолчанию универсальная конвенция о праздновании перемены да Календарный пакт, который мы заключили в с точки зрения нынешнего поколения времена. А по-настоящему Новый год является к нам только наутро, в тишине. И ясное счастье состоявшегося праздника посетит нас только тогда, в притихшем, еще не проснувшемся, как следует, доме без огней. К тайному нашему празднику мы готовимся отдельно и особо. Мы помним о нем и в час шумной предзастольной кутерьмы 31 декабря. Тайный план этих приготовлений не нарушит даже весь этот джаз неизменного набора вредных майонезных салатов, вычурных заливных, пирогов с тяжелыми начинками, селедок с луком и подсолнечным маслом, копченые осетрины, На овальном блюде с лимоном и маслинами по краю, красные икры в хрустальной вазочке для варенья и малосольных огурцов, которым, как всегда, суждено быть забытыми в холодильнике. Часам к девяти предновогоднего вечера мы понимаем, что дальше откладывать нельзя, и принимаемся за дело. А дело у нас вот какое. Пол пакетика, должна получиться чайная ложка, не больше сухих хлебопекарных дрожжей, высыпать на дно большой стеклянной салатницы вместе со столовой ложкой сахара, залить стаканом с четвертью теплой воды и тщательно перемешать. Минут через пять, когда смесь станет слегка пениться, добавить две столовые ложки зеленого оливкового масла Extra Virgin, пару щепоток мелкой соли и перемешать еще раз. Теперь можно понемногу дождиком всыпать просеянную муку, лучше всего такую, на которой специально помечено, что для хлеба, параллельно перемешивая тесто деревянной ложкой. Муки войдет примерно 2,5 больших стакана, и потом, когда замесим, получится гладкий, почти нелипкий шар. Тут надо переложить тесто на доску и еще промесить минут пять, подсыпая, чтобы не липло, еще муки по мере необходимости, но стараясь не проскочить тот момент, когда под пальцами начнет ощущаться излишнее сопротивление. Никакая резиновость нам не нужна. Когда покажется, что тесто вымесилось до полной гладкости, Но сохранила нежную атласную фактуру, Снова скатаем его в шар, Салатницу затянем пленкой И поставим в холодильник на нижнюю полку До завтра, до нового дня, До будущего года, в сущности. Ну так вот оно и пришло, Это вот новогоднее утро, дождались. Чего теперь мешкаем? Поехали! Выкрутим термостат духовки на полный жар, Печь предстоит раскочегарить градусов до 260, и на это уйдет не меньше часа. Если есть камень для пиццы, положим на дно, пусть тоже разогревается. Замечательно полезная, кстати, штука. Эдкая плита из цельного куска гранита при умелом обращении наделяет прям-таки волшебными качествами обычную городскую духовку. Салатницу с тестом достанем, распечатаем, ткнем поднявшееся тесто пару раз кулаком и оставим, прикрыв полотенцем, отдохнуть где-нибудь в теплом месте на полчаса. Затем разделим шар на четыре части и в каждую вмешаем осторожно кончиками пальцев, чтобы зря не мять и не мучить тесто свой «припек», как это раньше называли, нарубленные кружочками черные и зеленые оливки, мелко накрошенную зелень свежего розмарина и тимьяна. Теперь каждую четвертину теста разделим еще крест-накрест и скатаем из получившихся комочков 16 аккуратных круглых булочек. Разложим их в шахматном порядке на противне, слегка посыпанным мукой, опять прикроем полотенцем и, выждав напоследок еще полчасика, задвинем в духовку на среднюю высоту. Дальше надо поворачиваться быстро и решительно. «Намочить горячей водой кухонное полотенце или еще лучше большую щетку и обильно смочить дно и стенки печи. Должен пойти густой плотный пар, закрыть духовку, подождать минуты-две и повторить операцию. Через две минуты еще раз, еще через две минуты в третий. Ну вот, идеально хрустящая корочка нам теперь обеспечена». Теперь оставим этих красоток спокойно пропекаться минут на двадцать-двадцать пять, разве что на полдороги перевернув противень наружным краем внутрь. Как зарумянятся достаточно, и спичка, воткнутая в середину, будет оставаться совершенно сухой, достаем, перекладываем на решетку. Пусть чуть остынут, а потом навалим горой в корзинку, засланную льняной салфеткой. И по дороге к столу кричим всем, чтобы... А что им кричать? Все и так уже тут, за столом, босиком пришли. Ну вот, глядите, дорогие мои, это вот я вам омлетов пожарил, вы не против? По-деревенски, на оливковом масле, с ленточками нежирной грудинки, с длинненькими солдатиками швейцарского сыра и чуть прижаренными половинками сладких помидорчиков. А вот еще мацони домашние и прохладные, с фруктами, орехами и изюмом замешал, чего под руку попалось. У нас же праздник, да? Вот теперь праздник. Истинно праздничное застолье. Это сейчас. Дождались...